Глава двадцать пятая Жанна «К встрече с Рамулом и его очередной любовью я морально готова. Самое сложное, что мне предстоит сделать — позвонить Максу. Вдруг откажется или ещё хуже, неправильно поймёт. У меня нет его номера телефона. Набираю Дэну. «Привет», — здоровается Денис. В голосе чувствуется улыбка. «Привет, как дела?» «Хорошо, всё. У тебя?» «Пойдёт. Я тебя не отвлекаю?» Нет, я с тренировки вышел. Просто так звонишь или по делу? По делу. Малыш у меня на руках начал капризничать. Удерживая телефон ухом, принялась его качать. Это мой тёзка здоровается, смеётся Денис. Он самый. Жанна, давай я его заберу. Подошла Оля и протянула руки за карапузом. Спасибо, поблагодарила няню. Так что за дело? Напомнил о себе Дэн. «Макс согласится пойти со мной к Машке в гости?» Выдаю на одном дыхании, сразу как в прорубь с холодной водой ныряю. «К Машке?» — удивлённо интересуется Денис. «Да, там намечается вечеринка, все с парочками придут. Не хочется быть лишней на том празднике». «Лишней и одинокой?» — весело, без злорадства. «Вроде того». «А моя кандидатура тебя чем не устраивает?» «Она слишком хороша для меня». Тут же нахожусь с ответом. Не говорит же ему, что там будет Рамул с девушкой, а я хочу утереть ему нос. Макс на мой взгляд более интересный вариант, старше, выше, привлекательней, да и фигура у него классная. Ладно, сделаю вид, что поверил. Сейчас наберу брату, он тебе перезвонит. Предательница. Я тебе говорила, что ты классный чувак. Продолжаем подкалывать друг друга. Говорила. А на свидание зайёшь моего брата? Это не свидание, Дэн. Предупреди об этом Макса. Ладно, пока. 20 минут мучительной тишины. Я уже хотела позвонить Денису и сказать, что передумала. Увидев незнакомый номер на дисплее телефона, я сразу поняла, что это Макс. Привет, красавица. Я согласен. С ходу выдал Максим. Привет. Хочу сразу предупредить, я к тебе не подкатываю. Мне нужна дружеская поддержка. Жанна, она у тебя будет. Жаль, конечно, что не подкатываешь, смеясь произнёс он. Ты хороший парень. Я тебе зла не желаю, поэтому и не подкатываю. шучу и я. «Зло, я так понимаю, это ты?» «Правильно понимаешь». Мы ещё минут десять шутим, потом прощаемся до вечера. Корректирую время так, чтобы мы опоздали на часок, пусть все соберутся. Я бегу в салон красоты, расположенный неподалёку. Хочу сделать укладку и мейкап, самой возиться со всем этим нет настроения. Погода жаркая, начало сентября радует нас солнечными деньками. Вечером, возможно, будет прохладно, надо прихватить с собой джинсовую курточку. Надеваю короткие джинсовые шорты и чёрную майку. На ноге лёгкие кеды. После похода в горы ножки немного всхуднули. Попка подкачалась, появился более выраженный рельеф на икронных мышцах. Загорелые длинные ноги моя гордость. Почему бы их не продемонстрировать? Для пикника подходящая одежда. Грудь, ягодицы и живот закрыты. сексуально, но не вульгарно. Машка уже несколько раз звонила, спрашивала, где мы. Все собрались, уже жарят мясо на мангалах. Пообещав, что через полчаса буду, я спустилась к Максиму, который ждал моего подъезда. "Жан, может, передумаешь?" присвистнул Макс, когда подъехал за мной. "Мы решили ехать на его машине", с трудом сдерживая улыбку, спросила. "Ты о чём?" "О том, чтобы ты начала ко мне подкатывать". Всю дорогу мы шутили. Я немного волновалась, не удалось за эти дни вычерпнуть ромула из головы. Старалась не думать о девушке, с которой он появился у Тигиевых. Жанна. Всё ещё ярко светит солнце, поэтому надеваю солнечные очки. В них мне легче будет скрыть свои эмоции. Не хочу, чтобы Рамол понял, что его поступок причинил мне боль. Не спорю, сама виновата, поверила в то, чего он не обещал. влюбилась в какого-то перепугу. Теперь не знаю, что с этим делать. Остив в негативном направлении, но мои мысли часто возвращаются к его персоне. Так и будем стоять или позвоним? улыбается Макс, кивая на калитку. Я не думала, что здесь будет столько народу, оправдываю свою заминку. Возле ворот несколько машин и мотоциклов. Ромул на джипе стоит с краю. Со двора доносится громкая музыка. Надеюсь, услышат Нажимаю на звонок ещё раз. Ну наконец-то открывает дверь Машка. Последнее время она постоянно улыбается и светится от счастья. Я невольно улыбаюсь в ответ. Пробки, пожимаю плечами. Подруга понимает, что я шучу. С Максом они уже виделись возле университета, представлять их не надо было. Поздоровались. Максим протянул пакет, в котором лежало два сладких ещё тёплых пирога с ягодной начинкой. Мы купили их по дороге. Маша что-то хочет сказать, вижу по её глазам, но ситуация не позволяет. Мы безрезультатно переглядываемся. Встречать нас выходит тигр. Серьёзный, уверенный в себе, сканирует Макса взглядом. Все мужики в радиусе 100 м от Машки подвергаются пристальному вниманию. Макс и Миша жмут друг другу руки. Это Максим, парень Жанны, представляет Маша. Я смело закатываю глаза. По очкам всё равно не видно. А Жан, я твой парень, улыбаясь, шепчет на ухо Макс, когда Маша и Миша заворачивают за угол особняка. Я останавливаюсь и негромко отвечаю. Макс, так и быть, но только на один вечер. Не буду подставлять Машу и говорить, что она неправильно всё поняла. Мы друзья, Максим. Давай на этом остановимся. Сегодня мне очень нужна его поддержка, иначе бы меня здесь не было. Я замечала, что нравлюсь Максу, особенно после того, как выперлась в шортах. Он всю дорогу глаз не отрывал от моих ног. Я знала со слов Дена, что Максим недавно расстался с девушкой. Разрыв был болезненный, он всё ещё переживал. Вряд ли нам нужно бросаться в объятия друг друга, чтобы забыться. Сказать вслух об этом не могла, чтобы не подставлять Дениса. Всё начинается с малого, произнёс загадочную фразу и взял меня за руку. Где вы потерялись? выглянула Маша из-за угла. Уже идём, ответила подруге Я специально оттягивала момент встречи с Азаматом. Сердце взволнованно билось в груди. Воздуха не хватало, хотя мы были на природе. Из десятка ребят мой взгляд сразу цепляется за знакомую фигуру. Рамул сидит рядом с Егором и Соколом. Они перестают что-то обсуждать, смотрят на нас. Непроизвольно сжимаю руку Макса. Незнакомых девушек в компании нет. Жоны Шаха и Артура стоят рядом с ними. Оставшихся двух девушек я видела на свадьбе Машки с кем-то из королей. Мы подходим ближе. В глазах ребят я вижу интерес. Только взгляд Азамата напоминает ночной обору. Так он смотрел на Ленку, когда она солгала. Привет, Машу всем. Знакомьтесь, это Максим. Взгляд Рамула прожигает насквозь. Он задерживает его на наших переплетённых пальцах, на моих ногах. Мне непонятна причина его злости. Неужели Я чего-то не знаю или не понимаю. У меня мороз по коже, будто резко похолодало. Ребята жмут руку Максу. Это доктор Рамолов, он педиатр, но это не мешало ему оказывать своевременную помощь взрослым путешественникам. На моём лице улыбка. Наслышан, протягивает руку. Мой брат рассказывал о тебе. Азамат выдерживает паузу, протягивает руку, на лице лёгкая ухмылка. Взял себя в руки или его злость связана только со мной? Жан, пойдём, поможешь мне, командует Машка. Не скучай, бросаю Максу и спешу за Машкой. Он без своей паси пришёл, Егор тоже один, грустно произнесла она. Неудивительно, что брат Машки пришёл один. Он вынужден жениться на дочери депутата, любви там нет. Чем помочь? спрашиваю подругу. Напитки по графинам разлил Она открывает холодильник, заставленный соками. Лёд в морозилке. А я пока овощи отнесу. Пусть Милена с Лерой ими займутся. Взяв в руки корзинку, Маша исчезла за дверью. Выбивая лёд из формочек, я почувствовала, что сзади меня кто-то стоит. Пытаясь обернуться, но меня крепкое тело прижимает к столу.